Глава 873. Удивительная духовно ледяная вода. Ван Поуло не мало знал о бесконечном клане, но два новых термина всё равно поставили его в ступор. Он впервые услышал про Святой Дамён Еретического Дао, но 19-й Звёздный Дамён. Во время сражения за секту Карающий Адлань, то ли глава секты Небесный Дух, то ли старейшина вокрикивал это название. Услышав это название от Чжоу Еманя, он попросил его рассказать обо этом поподробнее. Я тоже узнала о нём после прибытия в цивилизацию Первозлата и вступления в секто небесный дух. Часть звёздного неба, где мы сейчас находимся, называется Бесконечный Дао-Домен. Мы знали об этом ещё на древнем мече из позеленевшей бронзы. Этот домен поделён на три части: Святой домен Ретического Дао, Святой домен Истинного Бессмертного, Святой домен Отступнического учения. Эти три святых домена занимают немыслимую площадь. К примеру, святой домен Еретического Дао включает в себя три тысячи малых доменов. В каждом живёт множество цивилизаций, и всем этим правит бесконечный клан. Земля и близлежащий космос находятся на территории девятнадцатого звёздного домена внутри святого домена Еретического Дао. В девятнадцатом домене сильнейшей цивилизацией считается первозлата. «Они стали сильнейшей цивилизацией в девятнадцатом домене благодаря всего трем практикам стадии Вечной Звезды?» – пробормотал он себе под нос. Ван Боулэ поразили масштаб и могущество бесконечного Дао Дамена. Рассказ подруги открыла ему новые горизонты. На самом деле, он уже сталкивался с практиками этой стадии. Они были сильны, спору нет, но при упоминании имени старшего брата начинали вести себя как трусливые щенята. Другая часть рассказа заставила его слегка напрячься. С силой цивилизации Первозлота война за цивилизацию Божественное Око будет очень и очень тяжёлой. Получается, у сил вторжения наверняка есть не один план. Цивилизация Первозлата положила глаз на это место, после чего объединилась с императорской семьёй Божественное Око. Секта Небесный Дух – это лишь первая ласточка. За ней последует вторая, а потом и третья волна. Более того, если война пойдёт не по плану, из уединения может выйти практик стадии Вечной Звезды. Боулэ, тебе надо как можно скорее покинуть эту систему. Слова Джао Ямен подтвердили подозрения и немного раздосадовали в Ан Боулэ. Я тоже положил глаз на цивилизацию Божественное Око. «Изначально я хотел захватить её, а потом с помощью техники старшего брата притянуть её к земле. После слияния с местной звездой мощь моей родной системы сильно бы выросла». Ван Буэлэ с беспокойством посмотрел на Джоу Яман. «Яман. Цивилизация Божественное Око. Форменное захолустье. Зачем цивилизация Первозлата объединилась с императорской семьёй? Ты не знаешь?» Удивлённо спросила Джоу Яман. Хотя не стоило забывать, что они собирали информацию в разных местах. Немного подумав, она сказала... «Я не знаю, правда это или нет, но, насколько мне известно, цивилизация Божественная Ока обладает меткой, которая дарует право попасть в место под названием «Кладбище звёзд». Кладбище звёзд?» Ван Буэлэ сузились зрачки. Это название он слышал уже второй раз. Призрак старика пытался сведениями о кладбище выкупить свою жизнь. Теперь Ван Буэлэ понял, почему Сэхээн продал информацию о так называемом «Кладбище звёзд» сразу трем сторонам конфликта. Однако он ничего не знал об этом месте... Да и спросить ему было не у кого. Как только Джао Ямен упомянуло загадочное кладбище, Ван Буэлэ сразу же встрепенулся. Заметив, как поменялось выражение лица Ван Буэлэ, Джао Ямен попыталась вспомнить всё, что ей удалось узнать. Всякте небесный дух я слышала, как кладбище звёзд называли одним из пяти великих мистических миров бесконечного Дао Дамена. По слухам, он находится на территории святого Дамена иеретического Дао, но точное его местоположение покрыто завесой тайны. Даже могущественные эксперты звёздного домена не могут найти его. Существуют только рассказы тех, кто побывал там. Других надёжных источников информации о кладбище не существует. Если верить им, то кладбище звёзд чудовищное по своим размерам место. Там можно найти множество планет без признаков жизни. Эти планеты не мертвы. Скорее, они находятся в состоянии глубокого сна. Цивилизация первозлата считает это место наиболее подходящим для слияния с планетой, дабы практики могли по-настоящему вступить на стадию планеты. Всё это Джао Ямен рассказала полушёпотом, под конец у неё заблестили глаза. «Баоле, твоя культивация. Если ты попадёшь туда, то точно сможешь стать практиком стадии планеты». Все бессмертные должны соединиться с планетой, чтобы перейти на следующую стадию. У этой процедуры огромное множество условий. Самое важное, планета не должна сопротивляться и не должна быть мёртвой. У неё должна иметься собственная воля... Из-за этого в цивилизации первозлата практики великой завершённости бессмертия, которая находится на стадии прорыва, обычно тратят сотни лет на медленную переплавку и всё равно с трудом выполняют условия. Не стоит забывать про риски. Малейшая осечка во время слияния может уничтожить душу и тело практика. На кладбище звёзд обо всём этом можно не беспокоиться. Там можно соединиться с любой планетой и не бояться провала. Загадочный блеск глаз девушки становился всё ярче. Нынешняя культивация ей было ещё рано думать о стадии планеты, но она всё равно очень хотела посетить легендарное кладбище звёзд. Но не это так манит туда людей. Ем не дают покоя покоищейся там планеты более высокого уровня, а сбои планеты. Дыхание Цао Ямана участилось. Очевидно, даже на неё произвела впечатление найденная информация. О сбои планеты? Он только знал, что в будущем ему предстоит объединиться с планетой для прорыва со стадии бессмертия. На этом всё. Что-то типа в планет в тёмном сне ему не попадалась подобная информация. Да и Чэнь Сын не особо об этом распространялся. Даже в свідках и книгах Цивилизации Божественное Око этот вопрос был освещён крайне скупо. Кто-то, может, Ван Болань его успел, как следует изучить вопрос. Он совсем недавно стал одним из сильнейших экспертов Цивилизации Божественное Око. История Цзяо Ямана напомнила ему о Звёздной Зарождённой Душе. Если провести параллель с ней, то он примерно представлял, что такое так называемая особая планета. Да. «Особые планеты!» В глазах девушки постепенно разгоралось пламя. Она всё больше убеждалась, что вся эта история была редчайшей возможностью для Ван Боулэ, которая выпадает только раз в жизни. Сражаться с цивилизацией первозлата за столь ценный приз — это всё равно, что пытаться вырвать добычу из пасти тигра. Если у Ван Боулэ получится, то его ждёт безграничное по своим возможностям будущее. На лице Джао Ямен проступила тревога. «Боулэ!» Не знаю в курсе ли ты, что определяет будущая практика на великой завершенности бессмертия, когда они переходят на стадию планеты, на в цивилизации первозлата мне удалось кое-что раскопать. Выпалила она, а потом обжжённо заявила: "Уровень планеты при слиянии определяет будущую силу практика". Ван Болай видел, как все сильнее разгорается пламя в её глазах. Цивилизация первозлата делит потенциальные планеты для слияния на четыре категории. В первую входят обычные планеты, из названия понятно, что они не представляют ничего особенного. К примеру, Марс до прибытия меча из позеленевшей бронзы был обычной планетой, хоть и названной в честь римского божества. Что до Земли, я не могу точно её классифицировать. Даже если она превзошла уровень обычной планеты, то в лучшем случае находится во второй категории духовных планет. К ним причисляют планеты с духовной энергией духовными жилами. Чем выше концентрация духовной энергии, тем выше уровень планеты. Тут же Ау Ямен сделала паузу. Ван Буэлла подала ей бутылку духовной ледяной воды. Как вдруг он вспомнил, что она была создана из его эссенции. К сожалению, забирать её было уже поздно. От всех этих разговоров от жала Яман пересохла в горле, и она сразу же открыла бутылку и сделала глоток, а потом продолжила рассказ. Практики могут соединяться с планетами обоих типов для прорыва на стадию планеты. После слияния с обычной планетой культивация практика навеки останется на стадии планеты. Дальнейшее развитие культивации будет крайне затруднено, поэтому никто не хочет использовать эти планеты без крайней необходимости. Большинство интересуют духовные планеты, это не самый лучший вариант, поскольку такая планета наделяет практика довольно средней силой, однако подняться на следующую стадию человеку будет намного проще, чем в случае с обычной планетой. Это самый популярный выбор, более 90% практиков стадии планеты провели слияние именно с этим типом планет. Джоу Ямен сделал ещё один глоток духовной ледяной воды. Ван Була сухо покашлял, сделав вид, что ничего не заметил, Меня его очень заинтересовало описание Джао Ямана разных типов планет.